Путешественницы Ни количество дорожно-транспортных происшествий, ни вспышки агрессивных стычек на улицах больших городов, ни участившиеся трагедии из-за пожаров, врачебных ошибок и несчастных случаев среди населения, ни огромное число суицидов не могли убедить мировое сообщество в том, что на Земле зреет катастрофа глобального масштаба. Каждая страна сама решала свои проблемы. Даже то, что люди засыпают прямо на рабочих местах, не вызывало особого беспокойства. Пока находились те, кто мог их заменить. «В конце концов, кто из нас хотя бы раз в жизни не кимарил на скучном совещании?» — весело подмигнул молодой журналистке из здоровья и жизни» Эдуард Громов, министра здравоохранения России на съезде директоров предпринимателей. Давайте относиться к поведению таких людей снисходительнее и, может быть, даже позволять им брать незапланированный отпуск. «В этом году мы должны залатать пару дыр в озоновом слое», заявил президент в своем новогоднем обращении к жителям страны. Наши ученые считают, что ухудшение самочувствия населения к концу года связано с постепенным уменьшением кислорода на планете. Это очень медленный процесс, и серьезные угрозы он не представляет. Чистого воздуха хватит еще многим поколениям. Тем не менее, решено принять ряд мер, направленных на восстановление озонового слоя, ввести новые технологии озеленения, в связи с чем мы объявляем наступающие 2022 годом экологии. Несколько странное и размытые объяснение главой государства проблемы ухудшения самочувствия получила на удивление широкое признание у граждан. Видать, никто не хотел вдаваться в подробности. Ни оппозиции власти, ни журналисты не подняли на смех речь президента. Нашёлся правда, один чудак, разместивший в сети карикатуру, на которой глава государства с помощью фанеры и гвоздей заколачивает озоновые дыры. Но его личность быстро удалось вычислить. Каждая страна сама решала свои проблемы в Китайской Народной Республике синдром усталости долго не замечали и только с появлением сонной болезни объявили о провокации со стороны враждебных государств. ни одни они пришли к такому выводу. Америка обвиняла конкретные страны и даже конкретных людей в применении неизвестного биологического оружия. Северная Корея подозревала Южную, Израиль, Палестину, ну и тому подобное. Наверное, именно поэтому внимание простых людей больше занимал мировой футбольный кубок. И хотя неоднократно болельщики отмечали, что худшей игры от любимой команды им видеть не доводилось, еженедельная турнирная таблица интересовала народ куда сильнее, чем слухи о сонном вирусе. И находилось немало таких, кто шел смотреть матч в ближайший бар, пользуясь тем, что жена и дети спят уже больше суток. В последний день декабря 2021 года, когда главной катастрофой человечества еще считалось прекращение импорта кофе из экваториальных стран, Фёдор Копьев, бомбардир сборной «Зенита», разогнавшись, чтобы нанести решающий удар по воротам, встал на поле, как вкопанный. Трибуны безмолвствовали. Во-первых, не хватало половины зрителей. Во-вторых, все присутствующие глядели в сторону ворот. Вратарь сборной «Спартака» спал, подогнув ноги и обняв штангу. В Вене на кондитерской фабрике взорвались цистерны с газом. Несколько рабочих не вышли после выходных, и дежурный не справился с дорогим оборудованием. Почти сутки город поливал волшебный дождь из карамели и обрывков сахарной ваты. Первыми на место происшествия явились дети. Под Ростовом уснули богатырским сном хозяева коровьей фермы. Триста голов крупного рогатого скота замычали воскресным утром в голос, требуя корма. К вечеру бычок по кличке Ганя выломал ворота загона и открыл путь для побега. Однако загон покинули только пять коров. Остальные то ли не пожелали уходить из привычного убежища, то ли не нашли сил, чтобы встать на ноги. Беглянки неслись по степным просторам за бычком, весело тряся в именем и не подозревая, что Ганя ведет их на верную погибель. Молодой учитель из города Дождей Кирилл Озеров. Примечание. Место и персонаж из романа 4 месяца темноты» Павла Волчика. Примечание автора. Рисуя на доске строение инфузории туфлики, неожиданно задремал. Мел в его руке прочертил кривую линию, из-за чего у инфузории появился хвост, что никак не соответствует истинному строению этого простейшего организма. Часть детей восприняла случившееся как шутку, другие уже давно и сами пребывали в царстве Морфея. В морской бухте у города Будвы плавал единственный парусник, явившийся на назначенную гонку. Экипаж судна недоумевал. Где остальные участники соревнований? Яхты стояли на якоре у старой крепости, а капитаны кораблей, приуныв и не докончив утомительных сборов, сидели в барах или томились в каютах. Наконец, во дворе одного из жилых кварталов Севастополя, где в вечерний час всегда шумели подростки, царила непривычная тишина. И Нелли... Девочка, которая теперь могла чувствовать не только боль, но и удары человеческого сердца за стеной соседней квартиры, научившаяся за последние дни различать цвета звуков и страдавшая от яркого солнечного света, стояла на балконе в темноте и пыталась сосредоточиться. Объектом ее любопытства был одинокий автомобиль на соседней улице, спрятавшийся за изгородью. Нелли слышала шорохи и скрипы, доносившиеся оттуда. Потом гнусавый голос спросил «Ты меня любишь, мандаринка?» Снова шорох, недовольный возглас «Ну где они?» и разочарованный вдох. Взревел мотор, машина рванула с места и уехала в сторону моря, скрипя шинами по заиндевевшему асфальту. Нелли вдохнула прохладный воздух и посмотрела наверх. Крохотные комочки света подмигивали ей из темноты, звали к себе. «Там, среди них!» Летит в ракете папа и машет ей в иллюминатор. Глупый рисунок, который Нелли подарила ему, когда ей было пять. Конечно, не летит, а застыл на орбите. И не в ракете, а на космической станции. Да и не машет он в иллюминатор. У него, наверное, дел полно. — Ты что, сдурела? Выходить на балкон раздетой! Няня так рявкнула за спиной, что девочка вздрогнула. В три шага Жанна пересекла комнату, схватила Нелли в охапку и втащила внутрь. Она принялась ощупывать ноги и руки своей подопечной и сопеть. — Ты как ледышка? Да что с тобой творится? Нелли терпеливо ждала, пока ее сердитая надзирательница успокоится. — По-моему, совсем не холодно, — зевнула она. — Ты снова ничего не чувствуешь. Ты хоть понимаешь, что могла заморозить себе придатки Что заморозит? — переспросила Нелли и вдруг поняла, что ощущения снова притупились, что она уже не слышит звуков с улицы, и рука няни, вцепившаяся в плечо, совсем не причиняет ей боли. «Ох!» — пыхтела Жанна. «Вот мать приедет, оттреплет тебя за косы!» «А толку-то?» — няня кивнула. «Да, толку никакого. Марш в постель!» Нелли побрела в кровать. «Спать? Нет, только не это». Может, ее организм и бросает от сверхчувствительности к полному бесчувствию, но то, что ей не хочется спать, она точно знает. Жанна копошилась с одеялом, подтыкала его у ног, превращая Нелли в толстую гусеницу. Потом вдруг опустилась на пол, задышала часто и тяжело. — Плохо, нянечка. — Сколько раз просила не называть. — Во всем городе так Тихо как будто все люди уснули. Может, и уснули. С чего бы это? Рано ведь? Жанна не ответила, только заворчала что-то себе под нос. Нелли поглядела на нее с упреком. Когда ты выходила в последний раз из дома? Целыми днями сидишь тут со мной. Вдруг все люди вымерли или в городе больше никому не осталось? Не треплей языком. Ну, когда, а? Позавчера, в магазин. И что? Он оказался закрыт, да? Ты поэтому заказала еду с доставкой? «Звонила твоя мать», — сменила няня тему. Рейсов по-прежнему нет. Ее попросили вернуться на работу, подменить сотрудницу. «Что? но она же обещала приехать три дня назад!» «Обещала, обещала», — передразнила ее няня. «Брось ты эти детские присказки. Неужели не понимаешь? С транспортом сейчас беда. По всем каналам передают. Что бы там мама не обещала, не переместиться ей на пять тысяч километров по одному твоему желанию». «О, папа почему не звонит?» Жанна пожала плечами. Она и сама задавала себе этот вопрос. И если связь с космической станцией не всегда возможна, то чем объяснить молчание обоих родителей? Мать Нелли исчезла с радаров. В последний раз она сообщила об отложенном рейсе несколько дней назад и больше не выходила на связь. Историю с сотрудницей Жанне пришлось выдумать из-за полной растерянности. Скверно получалось. Она застряла в квартире с чужим ребенком. Конечно, Жанна успела привязаться к Нелли. Но это ведь не означает пожизненное заключение рядом с этой малолетней врединой. К тому же бывшая штангистка не чувствовала в себе склонности к альтруизму. Плату за последний месяц задерживали. «Будь я тверже, — думала няня, — встала бы и ушла. Рабочий день закончен, а у меня личная жизнь». Но она не торопилась. В ее съемной квартире не было убрано и пусто. Да и разве оставишь эту девчонку, у которой семь пятниц на неделе? То она ничего не чувствует, то орёт от боли, то говорит, что слышит, как коты мяукают в подвале, то плетёт какую-то чушь, мол, каши пересолены. А ведь Жанна всего щепотку бросила, когда варила. Папа обо мне забыл, да? Не говори ерунду. Вот бы посмотреть, что он там делает. Хоть одним глазком. Жан. — протянула девочка. — Идем погуляем. — Ну уж нет. Я с ног валюсь. — Ну, пожалуйста. Только до моря и обратно. Няня вздохнула. В комнате душно, голова кругом. Может, и правда выйти на улицу? Да и Нелли не заснет. Если этой девчонке что-то взбредет в голову, пиши пропало. — Одевайся. Ура, — Ура-ура! — Только, Жанна, что? Я опять все чувствую. Мне жарко под одеялом. Пустынная улица спускалась к морю. В желтоватых фонарных пятнах двигались две фигурки. широкоплечая женщина толкала пустое инвалидное кресло, рядом с ней в припрыжку двигалась девочка. — Зачем ты взяла это дурацкое кресло? — Откуда я знаю, что с тобой еще может приключиться? Тебе то холодно, то жарко, то больно, то не больно. ну это же не значит, что я не могу ходить. Посмотри, колено зажило. Это еще неизвестно. — Жанна, что? — Почему нет автобусов? — Уже поздно. — Но машины-то должны ездить. Няня огляделась вокруг. Действительно, необыкновенно тихо. Ну что ж, такое бывает. Люди устали за рабочую неделю и сидят в своих перлогах. Они перешли через пешеходный переход на мигающий желтый, обошли изгородь с засохшими листьями и привычной дорогой свернули в парк. Ни пьяных студентов, поющих в караоке... Ни ярких огней, ни призывных гудков Сила Мира. Пусто, Жанна. Пусто. Ни стариков, играющих в шахматы на скамейках, ни тележек с попкорном и сахарной ватой. Куда все делись? Не сезон. На набережной уж точно кто-то будет. Продавцы костяных украшений, одинокие парочки или матросы с пивом в бильярдных. Пусть не сезон, но для кого-то должны работать ресторанчики. Ведь туристы приезжают в порт круглый год, чтобы побродить по морскому городу, полюбоваться архитектурой. Стоит спуститься по лестнице к морю, и какой-нибудь длебезжащий фальцет затянет песню, зарабатывая себе на хлеб у столиков. Но за поворотом тишина. Только глубоко дышит море, и клочьями к берегу ползет вечерний туман. Жанна вглядывалась в зимнюю мглу. Там, у пристани, на сваях, какие-то белые комочки. Снег? Нет, он давно не выпадал. Соляные наросты? Няня шагнула к краю набережной, и холодные брызги попали ей на щеки. Чайки, вот что там белеет. Но почему они не взлетают? Спят, что ли? Жанна гулко хлопнула в ладоши. Гляди, Нелли, даже не реагируют. Ответа не последовало. и Жанна повертела головой. Тонкая фигура девочки застыла на противоположном краю пристани. Нелли запрокинула голову и уставилась в небо. Лиловые всполохи прокатились по звёздному куполу, отразились в море бензиновыми разводами. Няня подошла к девочке и тронула её за плечо. Нелли дрожала. Она пыталась что-то сказать, но губы шевелились беззвучно. «Что ты? Ну, что опять с тобой?» Оно проголодалось... — хрипло проговорила девочка. — Оно пьет наши силы. Оно — Оно? Нелли ткнула пальцем в небо, туда, где привычно светили звезды и плыли серебристые облака. Жанна вздрогнула. И на секунду для нее тишина на улице, исчезновение Неллиных родителей и все эти странности, творящиеся с девочкой, слились воедино. — Откуда ты знаешь? — Я его почувствовала. — Только что сейчас. Жанна тряхнула головой, чтобы отогнать от себя наваждение, но чувство, что на нее с неба смотрит что-то огромное, живое, так и не исчезало. Пока Нелли путешествовала по карте новых ощущений и пыталась разобраться с ними, в одной из больниц Петербурга с бледным восковым лицом, опутанная трубками, лежала Майя. И хотя тело ее оставалось на койке неподвижным, Она тоже путешествовала. Художница не помнила ни аварии, ни того, как усталые спасатели полтора часа вытаскивали ее из раздавленного панциря мини-купера. Ей казалось, что она сидит у себя дома в гостиной. Вернее, ничего ей не казалось. Вот сейчас она действительно в родной комнате, проводит ладонью по дивану и чувствует холодную мягкую кожу обивки. Встает и слышит слабое поскрипывание ламината под ногами. Оглядывается по сторонам и не понимает, чего же так остро не хватает в доме. Полумрак. С улицы сквозь шторы проникает тусклое лиловое свечение. В квартире тишина. Мая срывается с места и бежит в детскую. Вернее, она уже там, в детской. Странное дело. Совсем не обязательно теперь пользоваться ногами. Просто нужно захотеть где-нибудь оказаться, и ты уже там. Здесь совсем темно. Майя делает шаг вперед и привычно сжимается, ожидая, что в ее бедро упрется угол детской кроватки. Но ничто ей не мешает, и она свободно проходит вперед. Рука ищет выключатель и никак не может найти. Майя шагами гейшей перемещается по гладкому полу. Она ждет, что ноги разъедутся, или она раздавит какую-нибудь пластмассовую деталь, но она не спотыкается разбросанные игрушки, семенит себе а пол прибран, чист, и это страшно. Очень страшно, что тут такой порядок. Майя тихонько зовет. «Артур! Миша! Лизонька!» Молчание. «Дети!» Наконец треклятый включатель находится, но теперь Майе никак не удается нажать на него. Она давит на плоскую кнопку, но та не поддается. Тогда горе-мать начинает шарить по одеяльцам, но в кроватках никого нет. Пустота! Майя рассеянно теребит в пальцах пружинку своих кудрявых волос, растягивает ее и зажимает между носом и верхней губой. — Где мои дети? — строго спрашивает она у комнаты, у тишины и темноты. — Глеб. Он знает ответ. Она сосредотачивается на муже. Думает о нем так сильно, что в висках начинает гудеть, а в груди — ныть. Кружится голова, перед глазами носятся разноцветные искры. Художница бросает короткий взгляд на зеркало в коридоре и видит в отражении, как одна Майя, встревоженная и растерянная, остается стоять у кроватки, а другая, какая еще другая, отделяется от нее и растворяется в воздухе. Майя быстро идет к зеркалу спотыкается и понимает что она больше не в своей квартире перед ней высокое панорамное окно за которым раскинулся вечерний город она оборачивается видит в полумраке просторный вытянутый зал в духе офисного минимализма настенные часы с черными стрелками на белом фоне пальмы в мраморных катках длинный стол с кожаными креслами и все бы ничего но в этих креслах В самых замысловатых позах неподвижно сидят мужчины. У одного, тучного, в подтяжках, голова упала на грудь. Другой, напротив, откинулся на спинку кресла и раскрыл рот. На аккуратной бородке-эспаньолке блестящая паутинка слюны. Третьего мужчину магии не видно, он скрыт темнотой. Она подходит ближе и в полосе оконного света видит его руку. Кисть в обрамлении белой манжеты, длинные тонкие пальцы, золотое кольцо. Художница замирает, и, забыв о том, что нужно дышать, ждет, не сожмется ли ладонь, которая множество раз прикасалась к ее щеке, плечам, шее. И вскрикивает, когда кисть превращается в кулак, такой крепкий, что видны побледневшие костяшки. «Глеб, ты...» Он поднимается, и его лицо на мгновение появляется в луче света. Майя отшатывается, потому что не узнает эти глаза, пустые, безумные. А мужчина в белой рубашке бессмысленно щупает смятые бумаги на столе, часто дышит и склабится жуткой голодной улыбкой. И Майя, которая явилась за его поддержкой и помощью, уже думает об обратном, как бы поскорее убраться отсюда, и главное... Как уберечь от этого чужака своих детей? Она оглядывается и видит, как в панорамных окнах от ее фигуры отделяется новый силуэт, идентичная копия. Снова кружится голова, колотится сердце, и вот ее уже нет в словещем конференц-зале. Она на улице. Холодный ветер пронизывает до костей. Майя стоит посреди автозаправки. Она чувствует резкий запах бензина, слышит вялые оклики рабочих в оранжевых куртках. Она глядит на витрину магазина и замечает между бутылками с розовым стеклоомывателем знакомую фигуру высокой костлявой женщины с недовольным лицом и ярко обведенными глазами. Усохшая, обвешанная драгоценными камнями, дама властным движением указывает на что-то пальцем. В темном платье и пальто с горностаевым воротом Не дать не взять сошедшая с экрана зловещая Малефисента из мультфильмов Диснея. Кассир кивает в ответ. Она расплачивается золотой картой, берет бумажный стаканчик с кофе, идет к столикам. «Что ты здесь делаешь?» — говорит, еле шевеля губами Майя. «Ты должна сейчас сидеть с моими детьми. Какого...» Мая подходит ближе к стеклу и пытается проследить, куда направляется ее свекровь. Между стойкой с очками для водителей и кофейным аппаратом она видит крохотную ножку в розовом непромокаемом сапожке. Ножка раскачивается туда-сюда. На шерстяных колготках шевелят шеями жирафы. «Лиза! Лиза!» Здоровенный дальнобойщик со свертком выходит из магазина, и Майя проскальзывает в двери, врывается в придорожное кафе, щурясь от яркого света. Близнецы уплетали сосиски в тесте. Лиза задумчиво трогала пальчиком стаканчик с остывшим чаем. Майя облегченно выдохнула. Все ее сокровища здесь, на незнакомой заправочной станции, рядом с трассой, которую ведет неизвестно куда. Они живы, но куда их везут? Почему они здесь? И почему она, их мать, ничего об этом не знает? Майя хотела спросить, но увидела в витрине магазина свое отражение. Художница стояла босиком на холодном полу, на ее плечах висела тонкая больничная рубашка. Лиза подняла головку, и рот у нее непроизвольно открылся. Майя протянула руку и тут же почувствовала, как ее тащит куда-то назад. Она напрягла мышцы, тошнотворный ком застрял в горле, и больше ей не приходилось выбирать, в каком месте она окажется. Сначала был морской причал. На нем худая девочка и женщина с пустым инвалидным креслом. Они глазели на небо так, словно им больше нечем заняться. Затем маю швырнула на какой-то железнодорожный вокзал, где толпились и ругались люди. «Мичуринск», — прочитала художница на станции на потертой вывеске. «Продайте билет, сукины дети!» — орала крупная тетка без передних зубов. «Хотя бы один!» «Нечего оставлять нас тут гнить!» Охранник с изможденным лицом, покрытым угревой сыпью, сдерживал натиск толпы у металлоискателя. «Назад, назад! Приходите завтра. Завтра в кассе будут билеты». «Вчера тоже так говорили. Эх, твою мать, не толкайся, гнида! Завтра, говорю. А ну, не при!» Майя видела перекошенные от злобы и усталости лица. Но сопротивление толпы было каким-то сонным, медлительным. Слышался плач ребенка, которого оттерли в сторону и толкнули на пол, резкий виск его матери, отборный мат. И всё На драку будто не хватало сил. Майя шагнула в сторону поезда. Увидела молодых людей в толпе, парня и девушку, поспешно садящихся в вагон. Лица у них были напуганные, они все время оглядывались назад, будто чувствовали угрызение совести или боялись, что их не пустят внутрь. «Посадка только по билетам», — гнусава повторяла проводница, стоя на подножке. Худенькую девушку оттолкнул какой-то бугай в дубленке, потянулся к билету. «Лана, держись!» — крикнул парень и, схватив подругу за шиворот, в последний момент затащил в вагон. Голос молодого человека показался Майе подозрительно знакомым. Особенно это его «держись!» Художница могла совершенно точно сказать, что никогда в жизни не была в Мичуринске, даже проездом, и никогда не видела парня прежде. В глазах потемнело. Снова бросок. Мая покачнулась, охнула и чуть не упала с крыши. На кровле, в помятом плаще сидел старик. Неужели ему не страшно сидеть на краю? Старик чуть повернул голову в ее сторону, поднялся и шагнул вперед а Майю тут же забросила в следующее место. В светлом и уютном кафе на стульях с чехлами сидела компания незнакомцев. Они не выглядели столь зловеще, как фигуры в конференц-зале, хотя бы потому, что тихо переговаривались и были похожи на обычных живых людей. Обрюзгший мужчина с печальным взором подошел к внешней двери, щелкнул замком и вернулся на место. И тут один из них заговорил.